Глава двенадцатая. Дом с медной крышей. Дом соседей на Озерном заливе располагался всего в трех километрах к северо-востоку, а по воде и того ближе. Дом окружал сплошной высокий забор. В лучах заката блестела медная крыша, тронутая зеленоватой патиной. Возле дома стояла скорая помощь. Когда полковник Гущин, Клавдий и Макар подъехали Со двора, отворив калитку, как раз вышли врачи медсестра с каким-то оборудованием в медицинских чемоданах и контейнерах. Макар отметил, что скорая принадлежит дорогой частной клинике в Жуковском, услугами которой когда-то пользовался и его отец. Врачей провожали двое мужчин. Один в летах, восточной внешности, смуглый, явно по виду помощник по хозяйству, в рабочем комбинезоне и молодой парень лет за двадцать одетый в синюю толстовку и спортивные брюки. Тайного друга, жабьего принца, он был явно намного старше. Не тот. «Здравствуйте, это дом Зайцевых?» — спросил полковник Гущин. «Полиция области». «Полиция?» — парень в толстовке удивился и встревожился. «К нам? Но зачем? Что случилось?» «Полиция приехала!» Заорал на весь участок его спутник в комбинезоне, словно оповещая кого-то. «Хозяин дома?» — спросил Гущин. «Зайцев». «Папа дома, но к нему нельзя, он нездоров. А что такое?» Парень оглянулся на участок. Он выглядел взволнованным. Клавдий Мамонтов оценил его. Ничем не примечательная внешность, пепельные волосы, машинного какого-то цвета, алые прыщи на подбородке — И свежий порез на щеке явно после бритья. Нам необходимо поговорить с вашим отцом. Это ваш ближайший сосед, он живет на озере. Полковник Гущин кивнул на Макара. Мы по частному делу приехали, не волнуйтесь, но не отложному. Нам надо обсудить с вашим отцом и вашей матерью один важный вопрос. Моя мать умерла, мой отец женат вторым браком, но почему все же полиция? Полиция к нам! Снова заполошно оповестил его спутник. «Полиция!» Из глубины участка послышался еще более встревоженный женский голос, надтреснутый какой-то почти истерический. Клавдий Мамонтов вздрогнул. Интонация. В вопросе словно заключен крик о помощи и одновременно страх. «У вас есть младший брат?» спросил он парня. «Адам, он сын Евы». «То есть как?» не понял Клавдий Мамонтов. «Сын жены моего отца. А вас самого как звать?» «Василий», — парень посторонился. «Ну, входите, раз приехали, и раз вы и полиция. Что ж мы на пороге? Удостоверение ваше можно посмотреть?» Клавдий Мамонтов достал свое, а полковник Гущин не удосужился даже. Вошел в калитку. Макар за ним. Их взору предстал неухоженный участок. Все словно заброшено еще с зимы и осени. Не прибрано. Просторный дом из красного кирпича, подобные замки с медной крышей, строили богатые люди лет двадцать назад. На кирпичной открытой веранде промелькнул силуэт, словно тень. Клавдий смог лишь понять, что это женщина, с распущенными темными волосами в чем-то черном, то ли накидке, то ли хламиде, мелькнула и пропала. Еле принадлежал тот исполненный ужаса и тайных слез голос. «Сколько вашему младшему лет?» — спросил полковник Гущин. «Пятнадцать». «Он плавает на лодке по озеру?» «Я не знаю. Возможно. Лодка у нас есть и катер был. Только он в ремонте». Василий Зайцев отвечал удивленно и настороженно. «Что все-таки стряслось? Что не так?» «Нам надо переговорить с вашим отцом и его женой», распорядился полковник Гущин. «Невозможно. Папа болен». «А Ева, она тоже больна». «Молодой человек, вы глухой?» повторил полковник Гущин бесстрастно. «Мы приехали к вам не чай пить, а по делу, которое касается семьи вашего соседа Макара Псалтырникова. С вами мы пока волнующий нас вопрос не обсуждаем, с вашим младшим мы поговорим позже, сначала со взрослыми, с родителями». «Вася, пусть поднимаются ко мне, что ты споришь с ними?» послышался мужской голос, и затворенного на втором этаже замка окна. «Папа, зачем ты встал? Тебе после капельницы лежать необходимо», — громко ответил Василий Зайцев. «Я лягу потом, а ты проведи гостей ко мне». «Пошли», — сказал Василий Зайцев. «Но ну, учтите, ему нельзя долго разговаривать. Проявить милосердие вы, полиция». Он не пустил их через главный вход и веранду. Они обогнули дом и зашли со стороны патио, в большую кухню поднялись по винтовой лестнице из коридора холла служившего чем то вроде хозяйственной кладовой со стеллажами заставленными моющими средствами инвентарем для уборки и кухонной посудой обстановка на втором этаже стильная но тоже запущенная как и участок как и сад комната схожая с больничной палатой кровать с кронштейнами монитор на стене кресло у окна На кровати сидел худой, как скелет, совершенно лысый мужчина в больничной робе и пижамных штанах. Возраст его было трудно определить. Полковник Гущин лишь глянул на него и притих. Таких он повидал в госпиталях и клиниках, в которых лежал после ковида и ранения. Онкологические больные, прошедшие химиотерапию и многое другое. «Простите за вторжение!» сказал он и представился по полной форме, назвал имена и фамилии Макара и Клавдия. «Соседи наши! Слыхал я про поместье Псалтырникова. Это ваш покойный отец?» Зайцев-старший обратил к Макару бледное лицо свое. Ни кровинки в нем, только глаза с лихорадочным тусклым блеском. «А я, Иван Петрович. Извините, что в таком виде с затрапезном. Они все как-то смешались». Разом поубавилось гонора и желание идти на конфликт. «Так какой у вас ко мне вопрос?» — спросил Зайцев-старший. В этот момент в комнату палату зашла женщина восточного типа в робе медсестры. по повремени, пожалуйста, с инъекцией, а?» — попросил Зайцев. «Ждать нельзя, Иван Петрович. Что сейчас доктор сказал? Сразу после капельницы надо сделать укол». В руке домашней медсестры был шприц. «Зачем вы приехали?» спросила она с раздражением. «Человек болен, на вы лезете». «Тихо, тихо, не надо за меня заступаться». Зайцев протянул ей руку, и она сделала укол. Сверкнула глазами, словно молнией пригвоздила полковника Гущина, и ушла. «Итак, коротко, сама суть вопроса, и мы вас больше не побеспокоим. У нашего друга Макара Псалтырникова вашего соседа, маленькие дети. Две девочки, годовалый сын. Нам стало известно, что ваш младший сын Адам, полковник Гущин тщательно подбирал слова. Тайком несколько раз приплывал на лодке в их дом и познакомился с девочками. Им четыре и шесть лет, понимаете? А вашему младшему пятнадцать. А может, это и не их сын? Подумал Клавдий Мамонтов. Вот сейчас выяснится, что мы не туда приехали. Зря побеспокоили. А жабий принц совсем не Адам Зайцев. Слыхал я, что полиция уже из-за детей принялась. Зайцев криво горько усмехнулся. А что не так с сыном? Что он, экстремист или фейки распространяет? Или постит что-то в сетях? Или ваших детей к чему-то склоняет плохому? Папа, Василий, находившийся в комнате и молчавший, попытался вмешаться. Тихо, Вася раз приехала полиция ко мне удостоила меня так сказать своего внимания и высказывает нам какие то непонятные претензии то я тоже молчать не буду у меня рак печени последняя стадия мне жить осталось мало иван васильевич зайцев глядел на них почти с вызовом горьким страшным вызовом обреченности поэтому я вас полицию силовиков не боюсь все чем мы жили Что мы строили, что наживали, что созидали, о чем пеклись. Все, все обратилось в прах. Наши надежды, планы, наш бизнес, наши мечты, наши капиталы. С кем новые будете создавать, а? Ну вот, я, например, потерявший почти все. Я умираю от рака. И таких, как я, умирающих не только физически, но и морально, Утративших надежды, утративших сам смысл существования, полным стало полно. С кем вы останетесь? Сын наш младший вас не устраивает. То, что он с вашими отпрысками общается. О том, что вы серьезно больны, мы не знали, иначе бы не беспокоили вас, ответил ему полковник Гущин. Вы сами отец. Можете понять отцовские чувства Макара Псалтерникова, его беспокойство. Ваш младший сын, у него с девочками слишком большая разница в возрасте для общения. Но не это нас обеспокоило. Сама форма. Он назвался детям тайным именем. Странным каким-то. Принц-жаба. Он привез им в подарок покалеченное земноводное. Жабу, которой причинил мучение, боль. Именно поэтому мы решили поговорить с вами. — Как понять, причинил мучение? — спросил Василий Зайцев недоуменно. «Он нитками пришил к голове земноводного корону из фольги», ответил ему Клавдий Мамонтов. «Надо же до такого додуматься было». «И подарил покалеченную лягушку малолетним детям». «Совсем, что ли, того он у вас?» «Не может такого быть! Папа, что за бред?» Василий Зайцев обратился к отцу. «Чтобы Атька такое сделал?» «Позовите вашего младшего сюда, и мы проясним вопрос», предложил полковник Гущин. «Вася!» «Позови его», — сказал Зайцев-старший. «Но сначала нам бы хотелось с его матерью, вашей женой, переговорить», — заметил Гущин. «Нет, исключено. Папа, доскажи да им!» Василий Зайцев глянул на Гущина в упор. «Чего, мол, вы добиваетесь, а?» «Позови Адама», — снова велел Зайцев-старший. Василий раздраженно пожал плечами и ушел. «Насчет того, что вы говорили нам, не волнуйтесь». Полковник Гущин помолчал. «Ваше право говорить, что думаете. И мне жаль, что со здоровьем у вас так все». «Значит, не накатаете на меня донос?» Зайцев презрительно усмехнулся. «А то пишите. Контора пишет. Сажайте меня. Мне уже все равно, где умирать. Дома ли, в больнице, в тюрьме. Врачи от меня отказались». В комнату вернулся Василий. С ним зашел высокий светловолосый подросток в черной толстовке с капюшоном. Клавдий и Макар лишь глянули на него и... «Ты по озеру на лодке плаваешь?» — спросил его Зайцев. «Плаваю, Иван Петрович, грибу, тренирую мускулы». Голос у Адама был уже юношеский, грубоватый, хотя и срывался на мальчишеский дерзкий фальцет. К соседям на огонек заплывал, у которых девочки маленькие. «Малявки две». Мне интересно стало просто, кто там поселился. Дом ведь всю зиму пустовал. Так ради понта я сплавал. — Не один раз сплавал ты в гости, — возразил полковник Гущин. — Подарок своим новым маленьким друзьям привез. — Какой подарок? Адам глядел на них с усмешкой. — Жабу в аквариуме. Какую еще жабу? Самая светлая и самая простодушная улыбка осветила лицо подростка, узкая, как лезвие ножа, Не по-детски красивая. С короной на голове, которую ты нитками прямо к коже пришил. Какую корону? Иван Петрович, чего они волну гонят на меня? Я понятия не имею, о чем они говорят. Клавдий Мамонтов подумал или припираться с ним в присутствии больного раком отчима, или просто оттаскать его за уши прямо сейчас. Наглый, лживый, смеется над ними, издевается. Не ходи в гости к соседям. «Там тебе не рады», — велел Зайцев-старший. «Больше он к вам никогда не придет и на лодке не приплывет. Инцидент исчерпан?» «Да», — полковник Гущенко внук. «Хотелось бы надеяться, что ваш младший слова принял к сведению». «Чем ты, жабу, иголкой или шилом? Не жалко тебе было живое существо увечить?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». Адам еще светлее улыбнулся. «Все, я свободен?» Он повернулся и исчез за дверью. Он никогда больше к вашим детям не придет. Спи спокойно, страна, – объявил зайцев старший. Уходите, папе надо лечь. Василий буквально выгонял их, и они покинули мрачную комнату палату, спустились по винтовой лестнице в кухню. Адам стоял у навороченной кофеварки и готовил себе капучино. Макар и Клавди снова переглянулись. Одна и та же мысль посетила их. «Ну а с собаками? Что ты сделал?» — спросил его тихо Макар.